Глава третья. День второй. Пятница. Вино — не единственная звезда нашего региона. Пробковые дубы и оливковые рощи на протяжении нескольких тысяч лет формируют жизнь местных. Интересный факт. Самому древнему оливковому дереву из известных во Франции более двух тысяч лет. К полудню в табличке учета у меня в голове хорошие моменты заметно преобладают над плохими. Да, Лэнс все время куда-то не туда сворачивает, а Найджел уезжает слишком далеко вперед, потому что ему жизненно необходимо везде быть первым. Но мы также застали много потрясающих видов. Мы встречали других велосипедистов, художников на пленэре и дружелюбных осликов. Мы объезжали ботанические сады, гуляли под высоченными финиковыми пальмами. Восхищались древними оливковыми деревьями. А еще мы узнали, как изготавливают пробки. Если что, пробка в вашей бутылке вина — это кора, снятая с дуба, который заново отращивает пористую кожу менее чем за год. Теперь мы гуляем по винограднику на холме, после чего нас ждет роскошный пикник-обед. Части меня хочется прошептать, закричать. «Очевидная Джудит», которая так сомневалась в моем переезде. «Вот, Джудит, вот почему я люблю свою новую работу. Вот зачем я это сделала». Но это было бы грубо и как-то хвастливо. К тому же у Джудит есть своя неприятная проблема, которая заключается в отсутствии ее мужа. Джудит все время поглядывает на пустую дорожку. «Я незаметно проверяю свой телефон». Никаких пропущенных сообщений от Нади. Я возвращаю свое внимание к нашему временному Тургиду, владельцу виноградника, мужчине 80 лет, похожему на гнома, в зеленых резиновых сапогах и красном берете. Месье Лабель рассказывает, что его семья все еще использует мулов, чтобы ухаживать за крутой каменистой землей. Его внук украсивший собой два разворота календаря горячих виноделов, переводит нам его рассказ. Даже Найджел отложил свой блокнот. Месье обводит рукой пейзаж. Аккуратные линии виноградных деревьев изгибаются вдоль холмов и плотных каменных стен. Виноград повсюду, куда ни глянь, словно на гравюре Эшера. Мауриц Карнелис Эшер, нидерландский художник-график, известный сюрреалистичными сложными концептуальными литографиями гравюрами от любования завораживающим пейзажем меня отвлекает лабель произнося мою любимую фразу мадам и месье приглашаю вас навестить наш скромный погреб и взять что-то на пикник скромный погреб на самом деле огромный многовековой склад с помещением для бочек Толстые каменные стены поднимаются к открытым деревянным балкам. Внутри прохладно, в воздухе висит мускусный запах ферментирующего винограда в дубовых бочках. Джудит морщит нос, проходя через раздвижные двери. «Тут достаточно просто подышать, уже опьянеешь». «Звучит неплохо», — говорит Кони. Ее сестра хихикает. Они восторженно ахают и аплодируют потрясающему накрытому пикнику на длинном столе. Тарелки вяленого и жареного на гриле мяса, корзинки багетов, огромные миски салатов и столько сыра, что хватило бы на целый магазинчик. Я радостно улыбаюсь поварам, которые приготовили наш пикник, Би и Бернарду, паре, которая помогла моей мечте стать реальностью. В тот день, когда они передали мне владение бизнесом, Я так волновалась, что чуть не остановилось сердце. Документы мы подписывали дистанционно. На экране компьютера в непонятном кабинете нотариуса сидела Би. Она занесла ручку над кипой бумаг и застыла. Что-то шепнула Бернарду, и они исчезли за кадром. С меня стекал пот. Я тогда уже уволилась, продала квартиру, раздала всю мебель и всем рассказала о своих планах. Более того, я очень Очень хотела, чтобы все получилось. Они вернулись с запросом. «Больше денег хотят», — шепнул помогающий мне юрист. «Только вот больше у меня не было». Би выглядела смущенной. «Нам уже за семьдесят. Стало тяжело столько работать, но совсем уходить на пенсию они тоже не хотели. Может быть, они как-то могли бы помочь?» Еще бы!» Я бесконечно благодарна им. У них много связей, они знают лучшие маршруты, и еще они замечательные люди. Би — моя ролевая модель классного экспата. Она родилась на Бермудских островах, выросла в Костволсе в Англии, влюбилась в Бернарды и велосипеды в Провансе. Когда смотришь на Би, кажется, что иметь несколько родин — это очень просто, а главное — радостно. О том, что она моя ролевая модель, я ей не сообщила. Это было слишком большое давление. Плюс я хочу доказать, что сама являюсь достойной заменой как владелица педалей. Когда группа усаживается и начинает передавать друг другу бутылки лаурета нескольких премий, потрясающего бленда сера, мы с Би переглядываемся. Она кивает на открытые двери. Яркие, словно портал в другой мир. Мы выходим на улицу и укрываемся в тени корявого оливкового дерева. «Прекрасный день для велопрогулки», — говорит Би. Би вообще говорит так про любую погоду, за исключением грозы, града, песчаных бурь и налета саранчи. И она права. Любой день, когда поездка может состояться, — хороший день. Поэтому я чувствую, что все порчу. Ты видела знак Сансуси? Би поправляет короткие кудряшки, белоснежные на фоне загорелой слегка рыжеватой кожи. Ее глубокие мимические морщинки преобразуются в недовольное лицо. Редкое зрелище. Вот тебе и ответ. Это так грустно, говорит Би. Зачем нападать на что-то хорошее? Шеф полиции хотел закрыть его брезентом. Надеюсь, получится его восстановить. Боюсь, знак уже ничем не спасти. Я собираюсь сообщить об отсутствующем госте, как вдруг слышу звоночек велосипеда. Через несколько секунд появляется Надя, покоряя последний холм. Не доезжая пары метров, она перекидывает ногу через сиденье и скользит на одной педали. На дороге за ней ничего, никакого движения, за исключением опускающейся пыли от ее колес. Ваш мистер Эпплтон приедет, коротко сообщает Надя. Она расстегивает шлем, и на свободу вырывается один из ее золотых локонов. Снова она похожа на воительницу, причем, судя по взгляду, на недовольную воительницу. Все хорошо? Спрашиваю я, хотя очевидно, что нет. Надя демонстративно вздергивает подбородок. Я не виновата, что он упал в лужу. Он потерял управление, потому что махал мне рукой. Я не заставляла его это делать. Мысленно ругаю себя. все таки надо было мне самой забрать дома. Но Надя говорит, что он в порядке. Удар нанесен только по самолюбию. Би похлопывает Надю по плечу. «Дорогая, проходи, пообедай». Бернард организовал пикник с той стороны. Би бросает взгляд на меня и приподнимает бровь. «Сэйти, ты же не против, если я уведу твоего гида?» «Да, пожалуйста». «И меня, и меня забери». В животе уже урчит, но я продолжаю ждать снаружи. Проходит десять долгих минут, прежде чем я замечаю дома толкающего перед собой велосипед. Он тоже замечает меня, забирается на сиденье и с трудом преодолевает последние метры. «Эта девчонка уволена», — пыхтит он, еще не успев подъехать. «Девчонка уволена?» Напоминаю себе, что дом — клиент. Клиент, который, очевидно, не может оторвать ноги от педалей. Дом скачет, ругая собственные ноги. Снарядился он, как в бой, ничего не скажешь. Лайкра, перчатки без пальцев, аэродинамический шлем и модные велотуфли с креплением. «Все в порядке?» — спрашиваю я специально без конкретики, имея в виду и лужи, и настроение, и обувь. «Да нормально!» — огрызается он. «Твой так называемый гид не указал на опасный поворот». Движением, которое почти что вызывает у меня физическую боль, он выдергивает правую ногу на свободу. Левая нога остается на месте. Они с велосипедом накольняются. Протягиваю руку, чтобы он мог опереться. И готовлюсь к худшему. Дом выше меня сантиметров на 10. И тяжелее, наверное, килограммов на 50, если не больше. К счастью, он достает ногу из ботинка. Полоса на его лице от уха до уха совершенно красная. Совсем как сера. «Я сказал этой... на... Наташе? Как ее там?» Он сбрасывает ботинок и чуть не падает, затем убирает в ботинок промокший насквозь носок. «Надя!» Весь его правый бок покрыт грязью цвета ржавчины. «Да, я сказал ей, что она уволена и что ты меня поддержишь. Где она?» «Хочу, чтобы ты при мне ей сказала!» «Наверное, даже хорошо, что я от шока лишилась дара речи». «Хороших работников найти сложно, я и сам знаю», — говорит Дом уже в приподнятом настроении и направляется с велосипедом в сторону пикника. «Хватит уже играть с велосипедами, Сэди. Возвращайся работать ко мне. Можешь забрать себе кабинет Лэнса». «Мне нужен человек, которому можно доверять, кто не боится ответственности, и это ты». Раньше подобные слова легко могли бы меня соблазнить, но сейчас во мне вскипает возмущение. За Надю, за мой же авторитет, за играться с велосипедами, да и за Лэнса. Надеюсь, он этого не слышал. Конечно, Лэнс не самый прилежный работник, но его кабинет ему нравится как и круто звучащий титул главного директора по росту. То есть задача Лэнса — заводить дружбу с потенциальными клиентами. Он занимается нетворкингом, ходит на вечеринки, много играет в гольф. «Подумай над этим», — говорит Дом. «Нам надо будет серьезно поговорить». Он подталкивает велосипед ко мне, как будто я коммердинер. «Конечно, отчасти так оно и есть». Я еще и гид, и куратор незабываемого опыта, и группа поддержки во время сложных подъемов, и хранительница таблиц и расписаний, и еще много кто. Смотрю, как дом гневно топает. Вернее, ковыляет. Из-за этих ботинок он ходит, как гусь, который задом наперед надел туфли на каблуке. Я не сразу иду за ним, размышляя, стоит ли мне продолжить обед, или лучше проверить, как там Надя. До меня долетает смех Лэнса. «Старик, наконец-то ты нас догнал! Что с твоими шортами? Упал, пока гнался за той русской девчонкой?» «За украинской девчонкой», — Джудит цокает языком. «Дом, мы ведь на отдыхе. Возьми электровелосипед. Мне на твоем так нравится». «Можете взять мой», — говорит Найджел. «Мне искусственная помощь не требуется». Я всего лишь испытываю этот агрегат, чтобы критически все оценить. Одна из сестер говорит, что Найджелу следовало бы наслаждаться туром, а не оценивать его. Знаете, есть такая шутка. Дом прерывает бурча, что никакой электровелосипед ему не нужен. Я не буду мухлевать и ездить на велосипеде с батарейкой. Я уже собираюсь идти мирить велосипедистов, как тут Манфред спокойно спрашивает о сортах винограда и о времени их ферментации. «Спасибо, Манфред! А то я усмирила бы их потоком информации о нашем расписании!» Теперь месье Лабель накроет их потоком деталей о сортах сера, гренаж, кореньян и мурведр. Снова раздается довольный дзынь столовых приборов и бокалов. «Я тихонько ухожу». Прохожу мимо дубовых бочек и перенейских гор, посапывающих на солнце. Фургончик педалей стоит на гравийном повороте, очаровательный, как мультяшная букашка, с его круглыми фарами, выступающими зеркалами и двухцветным окрасом, красный снизу, кремовый сверху. С навесом такой же расцветки. Бернард, Би и Надя сидят под навесом на приземистых стульях пряча головы в тени, а ноги вытянув на солнце. Они потягивают оранжину из стеклянных бутылок. Сэндвичи из багета, завернутые в бумагу, лежат у них на коленях. Открытая пачка чипсов со вкусом камамбера манит меня с раскладного столика. Бернард дружелюбно здоровается. Би машет рукой и указывает мне на свободный стул. «Я опускаюсь на него». Итак, начинаю я. Не хочется портить всем настроение, но молчать об этом тоже нельзя. Надя усмехается и отпевает газировку. Бернард, как настоящий джентльмен, протягивает мне чипсы. Он поглаживает белую бороду и перекрещивает длинные ноги. Одет он в свою обычную форму. Велосипедные шорты, велоджерси, льняная куртка и элегантная соломенная шляпа. «Наша Надя утерла нос этому задире», — Довольно, говорит он. «Я беру у него чипсинку». «Как же вкусно!» «Беру еще горсть». Пакет сообщает, что я таким образом поддерживаю мелких бретонских фермеров. «Настояла на своем», — говорит Би. «И правильно сделала, дорогая. Экзектему», — соглашается Бернард. «Точно, совершенно верно. С французского». Я поднимаю брови и перевожу взгляд на Надю. Импровизация. Пожимает она плечами. Ваш мистер Эпплтон не хочет уходить от вайфая. Говорит я ему докучаю. Капаю на мозги. Я даже не слышала такого выражения. Извини, говорю я. Конечно, это не я с ней так разговаривала, но ведь дом здесь из-за меня. Надя продолжает. Говорит, ему нужен вай-фай, потому что... Надя вскидывает руки. Что-то про телефон, и грабежи, и дороги. Я поняла. Дом Скряга, который платить за роуминг, не собирается. Соответственно, его телефон и телефон Джудит, если рядом нет вай-фая, всего лишь навороченные камеры. Отряхиваю пальцы от чипсовой пыли со вкусом камамбера и объясняю слова дома про грабежи. Далее спрашиваю. «Как ты вообще вытащила его на улицу?» Надя изобразила, словно тянет веревку. «Я отняла Wi-Fi. Воля? «Наша девочка такая находчивая», — говорит Би. Она замечает мое замешательство и объясняет. «Надя попросила мадам Лоран отключить модем?» Надя кивает. «Да, да, мадам Лоран такая добрая и понимающая». А все остальные гости сами гуляли, наслаждаясь Францией. Добрая и понимающая? Та мадам Лоран, которую я знаю, может все Средиземное море заморозить одним лишь взглядом. Надя продолжает. Мистер Эпплтон кричит, что я ему испортила все цифры и письма. Да какие цифры, когда тут его семья? Я бы все отдала, чтобы сейчас кататься со своими на велосипедах. Тут замолкают и шумные сверчки, и свист ветра. Представляю свою боль от потери Джем и умножаю ее во столько, сколько даже невозможно подумать. Надя приехала сюда не за мечтой. Надя машет рукой, словно прогоняя эти мысли. Наконец он залезает на велосипед, но все равно жалуется и жалуется. Он показывает неприличные жесты руками, Пропускает поворот и падает в лужу. Говорит из-за меня. Говорит, скажет тебе меня уволить и что ты его послушаешь. Тут на ее лице проступает беспокойство. Хмурый взгляд Би мог бы потопить корабли. Это они с Бернардом наняли моих главных сотрудников. Надю и нашего технаря-механика-ремонтника Журди. Би объясняла, что они искали не только способности, но и душу. Они хотели взять на работу тех, кому радости велопрогулок пойдут на пользу. С Надей все было понятно. История Журди чуть более, если можно так сказать, сложная. Ладно, у него есть судимость. Сначала меня это беспокоило, но теперь уже нет. Думаю, я тоже часть их добрых деяний. Когда я подавала заявку на покупку педалей, я предлагала, как мне кажется, хорошую цену и достойный опыт. Я подробно расписала, как умею общаться с цифрами, а также год, когда мы с Джем на велосипедах объездили Прованс. А потом шел вопрос-эссе. Тема следующая. Почему вы хотите проводить велотуры как гид? Куда наш бизнес может вас привести? Я написала это поздно вечером, как сообщение бывшему, только в формате эссе. Пишешь именно то, что думаешь, даже если на следующий день пожалеешь. Я рассказала, как хочу прожить мечту за себя и за джем. Мне было почти 30. Такой возраст, когда нужно быть практичным, остепеняться, проходить все положенные жизненные этапы, дети, ипотека, наборы посуды, копилка на колледж, пенсия. Работа мечты подождет. До чего? До пенсии? До выигрыша в лотерее? У Джем этого уже не будет. Мне было нечего терять. Да и я думала, что они мне не ответят. Чем больше я размышляю, тем больше осознаю. С интуицией у меня так себе. Надя потирает глаза. «Дом тут не главный», — твердо говорю я. Я с ним побеседую. Надя пожимает плечами, снова надевая маску воина. «Не надо, я в порядке». Я улыбаюсь. «Ты правда взяла и отключила его?» «И правильно. Это ему нужно». Надя важно кивает. «Вы. Его нужно отключить». «Да. С французского». Звучит мрачно. «Я говорю себе, что это просто неудачный перевод». В конце концов, эта девушка умещает у себя в голове четыре языка одновременно. Поправлять ее я не буду. Я сама часто использую множественное число, где не надо, когда не могу вспомнить род существительного на французском. Мне пора возвращаться к группе. Поднимаюсь со складного стула, когда внезапный шум заставляет нас всех обернуться. Ой, прошу прощения, это я шумлю. Кони или Фили выходит из темного склада по пути удерживая от падения одну из бочек да уж ой надеюсь она не слышала как мы обсуждаем другого гостя чувствую как краснеют щеки я как раз собиралась к вам возвращаться нас ждет десерт тарты печенье кофе роскошно тогда нам больше достанется это точно Фили у нее чуть сильнее вьются волосы А у правой брови есть родинка. Но ее слова меня смущают. Что значит больше достанется? Из ее спины появляются кони. Мы тут потеряли часть мужчин. Или, лучше сказать, проблемную их часть. Дом и Фокс. Они поехали на перегонки. Младший Эпплтон тоже уехал. Куда уехали? Спрашиваю я уже представляя, как мое четко спланированное расписание. Улетает за ними вслед. Сестры пожимают плечами. Кони отвечает. Никто не знает, видать. Филиус смехается и подмигивает Нади. Не больно ты и хотелось знать, да? Журнал велосипедиста. День второй. Привет, Джем. Уже почти полночь. Я быстро все расскажу, чтобы не превратиться в тыкву. Только что вернулась с вечеринки. Лампочки, пузырьки, танцы. Ты представляешь себе рейв на Ибице? Ха! Нет, это не в моем стиле. Профессиональные трубадуры, друзья Би и Бернарда, заглянули к нам по дороге на фестиваль народной музыки. Трубадуры! Да уж, каких только друзей у Би с Бернардом нет. Сначала все разрослось до уличной вечеринки, потом до деревенской. Моя группа тоже поучаствовала. Может, это убедит Джудит, что я здесь не одинока. Или тусовка на всю деревню — это слишком? — Тебе здесь хватает уединенности? – спросила она. — Справедливый вопрос. Все местные жители очень хотели узнать побольше о моем вандале. — Кто точит на вас зуб, мадам? Кого вы так обидели? Какие у вас есть теории? — Да никаких. Ничего я не знаю. Я ведь не комиссар Мегре или Эркюль Пуаро. Я просто тургит. Если буду думать о вандале, вообще уснуть не смогу. Можно вместо этого я расскажу тебе о других бедах моего дня? Сегодня дом задержал наше отправление. Опоздали в первый же день. Плюс он нагрубил Наде и свалился в лужу. Я услышала, как она говорит Жорди, что сбежит с трубадурами. Не сбежит. Слишком уж, как мне кажется, ей нравится Жорди. Но что происходит с домом? Он бывает резким, это мы и так знали. Но я никогда не видела, чтобы он был настолько негативным и даже грубым. Переработал. Отходит от джетлага. Во время обеда на гонке сил у него было, хоть и добавляй. Они с Найджелом пытались обогнать друг друга. Лэнс тоже с ними поехал. Потому что, ну, это Лэнс. Он не мог пройти мимо. Остальная компания наслаждалась тартами и масляным печеньем. Конни и Филли восхищались высоким качеством выпечки. Они-то в этом разбираются. Они рассказали, что когда-то держали чайную и сами готовили сконы, печенье, булочки. Очень жаль, что мои критики сейчас не они. После обеда все пошло вниз по наклонной. Буквально и фигурально. Сестры мчались по направлению к баниёль Сюрмер, когда у них одновременно вдруг спустились колеса. Я хотела винить во всем дорожку из гравия, но нет. Кнопки. Две кнопки в переднем колесе, одна в заднем. Сама понимаешь, что я думаю. У меня уже паранойя. У меня с собой были инструменты. Я все починила. Меня назвали «богиней велосипедов» так что я все еще широко улыбалась, когда нас настигли новые проблемы. Найджел валялся в луже вместе с моим новеньким электровелосипедом. Аккумулятор загорелся. Найджел бросил его в лужу, чтобы погасить. Он все еще дымился. Теперь ты уже точно понимаешь, что приходит мне на ум? Саботаж? Замена аккумулятора обойдется мне очень дорого. Но недовольство Найджела — самая высокая цена. Завтра он будет ездить на обычном велосипеде. Так что, как он громко заявил, мой «Вело Франкенштейн» его не убьет. Он демонстративно выбрал красный велосипед, как у дома. Кстати, о доме. Они с Лэнсом пропали на три часа. Три часа и тринадцать минут. Хочешь знать, где они были?